Я слышу, Шильгей. опять этот немой, а, может быть, и глухой Стюарт. Ну, я ему покажу. Нет, спокойнее, наверное, провалил его. Нет. нет, нет, отпустите этого человека, ведь вы задушите нет. его. Нет, сию же минуту отпустите этого несчастного. Вот идет капитан. Успокойтесь, Ленд. И вы, господин профессор, вы чуть не задушили моего Стюарда, Ленд. Он едва стоит на ногах. Ступай и приведи себя в порядок. А вам, господа, я хочу сказать несколько слов. Я одинаково свободно говорю по-французски, по-английски, по-итальянски. Следовательно, я понял все, что вы мне рассказывали. Но мне хотелось приглядеться к вам. Вы все порость говорили одно и то же, и это убедило меня в том, что вы и есть те люди, за которых себя вы даете. Да, досадные обстоятельства столкнули вас со мной. Вы нарушили мое уединение. Невольно, господин капитан. А разве ваш фрегат невольно гонялся за мной по всем морям? Ваши ядра невольно попали в корпус моего судна, а мистер Ленд тоже невольно метнул меня гарпуном. Сударь, мы принимали ваше судно за морское чудовище. Господин Аронакс, осмелитесь ли вы утверждать, что фрегат не стал бы преследовать и обстреливать подводное судно совершенно так же, как морское чудовище? Вы молчите. Вы понимаете, что я имею право обращаться с вами, как с врагами. Я мог бы выбросить вас обратно в море и забыть, что вы когда-либо существовали. Я долго колебался и, наконец, решил, что вы останетесь на моем корабле, если уж судьба забросила вас сюда. Вы можете спокойно ходить по всему судну, смотреть наблюдать все, что здесь происходит, но возможно, что иногда некоторые обстоятельства заставят меня держать вас в заперти по несколько часов, а может быть и дней. В таких случаях вы должны повиноваться мне беспрекословно. Что же, мы должны навеки отказаться от возвращения на родину? Навеки, капитан. Это жестокость. Нет, господа, это милосердие. Вы попали ко мне в плен после боя. И я дарую вам жизнь, хотя мог бы вышвырнуть вас в океан. Вы завладели тайной, в которую не должен был проникнуть ни один человек. Тайной... Моего бытия. И вы думаете, что я позволю вам беспрепятственно вернуться на землю, где никто не должен знать о моем существовании никогда? Итак, капитан, вы предлагаете нам выбор между пленом и смертью. Совершенно верно. Консель, нет, друзья мои, при такой постановке вопроса нам не о чем спорить. Но помните... Никакое обещание не связывает нас с хозяином этого судна. Никакое. И еще несколько слов. Я ведь вас знаю, господин Аронакс. Среди моих книг вы найдете и свой труд о тайнах морского дна. Вы достигли в этой книге предела знаний, доступных земной науке. Но вы не все знаете, ибо мало видели. Я решил предпринять новые подводные кругосветные путешествия. быть может последнее, что подвести итог всем своим наблюдениям. И вы будете помогать мне в этой работе. Вы увидите то, чего не видал ни один человек. Я и мои товарищи, конечно, не в счет. И наша планета раскроет перед вами свои последние тайны. А теперь прошу Ленда и Конселя следовать за моим слугой. Он покажет вам каюту, где вы будете жить. Туда вам сейчас подадут завтрак. Не откажусь. Идемте, Консель. Очередь за вами, профессор. Прошу сюда. вот. Моя столовая. О, какое великолепие! Да у вас изумительный хрусталь, капитан. Вы верно умираете с голоду, профессор. Большинство этих кушаней незнакомо вам, но есть их можно без опаски. Я уже давно отказался от земных продуктов и чувствую себя превосходно, как и вся моя команда. Очень вкусно. Что это такое? Все это продукты моря. Вот соус из печени дельфина. А это? Это филей морской черепахи. Вот консервы из ракушек. Вот сливки из китового молока. Вот сахар из водорослей. Замечательно! Море не только кормит, но и одевает, профессор. Ваша новая одежда сделана из бисусов. Волокон, которыми морские раковины прикрепляются к скалам. Тюфяк на вашей постели из океанских трав. Перо, которое вы будете писать, из китового уса. Чернила из выделений желез каракатиц. Все, чем я пользуюсь, поставляется морем. Замечательно. Вы любите море, капитан. О, да. Я люблю его. Как вы зовете ваше судно? Я назвал его Наутилус. По-латыни это означает кораблик. А, простите, а каким именем я должен звать вас? Для вас я только капитан Немо. <с> Немо, но ведь это значит... Полатыни Немо значит никто. После завтрака капитан Немо показал профессору свою огромную библиотеку, в которой было 20 тысяч томов. Там профессор нашел книги на всех языках, по различным отраслям точных наук, по философии, по литературе. Затем профессор осмотрел салон, где были собраны произведения искусства и различные океанские редкости, после чего капитан Немо провел своего гостя или пленника в отведенную его комнату. Это была просторная, элегантно обставленная каюта. Она находилась рядом с комнатой самого капитана, куда он тоже ввел и профессора. В капитанской каюте были только необходимые вещи. Железная койка, рабочий стол, несколько стульев и умывальник. На стенах висели аппараты, служащие для управления наутилусом. Здесь профессор увидел большой манометр с подвижной стрелкой, показывающий давление воды и глубину погружения наутилуса, термометрические зонды, измеряющие температуру различных слоев воды и много других сложных аппаратов. Профессор горел желанием узнать, как управляется наутилус. И капитан, пригласив его к себе в каюту и угостив превосходные сигары из морских водорослей, богатых никотином, приступил к рассказу. Так вот, профессор, в природе есть сила послушная, быстрая, простая в обращении. Она делает все на моем корабле. Освещает, отапливает, приводит в движение машины. Эта сила электричество. Электричество. Но ведь элементы, которые служат источником этой удивительной силы, должны быстро истощаться. Особенно цинк. Каким образом вы пополняете его запасы, если не поддерживаете связи с Землей? Прежде всего, знаете, что на дне морском есть залежи цинка, железа, серебра, золота. Но я не пользуюсь этими металлами. Я предпочел другой, более практичный способ. Вы знаете, что в морской воде содержится в значительном количестве хлористый натрий. Вот этим-то хлористым натрием я и питаю свои элементы. В соединении с артутью они образуют амальгаму, заменяющую цинк в элементах бунзера. Но ведь натрий надо выделить еще в чистом виде из его хлористого соединения. И для этого я пользуюсь энергией горения каменного угля. Ага, каменного угля. Значит, вы все-таки связаны с землей. Нет, это морской уголь из подводных залежей. Я абсолютно все получаю из океана. Но только не воздух для дыхания. О, я могу подниматься на поверхность океана за воздухом, когда мне заблагорассудится. Впрочем, электричество приводит в действие мощные насосы, нагнетающие воздух специальные резервуары. Пользуясь ими, я могу долго находиться под водой. Капитан, я могу только преклониться пред вами. Очевидно, вам удалось открыть то, что люди откроют лишь много позднее огромную механическую силу электричества. Теперь взгляните на эти часы. Они электрические и по точности не уступают любым хронометрам. А это циферблат указателя скорости наутилуса. Провод соединяет винтлага с этим прибором. И стрелка его говорит мне, что в настоящую минуту мы идем с умеренной скоростью 15 миль в час. Вообще же Наутилус может развивать скорость до 50 миль в час. Плита в кухне Наутилуса нагревается электричеством, электричество перегоняет морскую воду в пресную, а в машинном зале стоят элементы, вырабатывающие электроэнергию. Выработанные батареями электричество передается на другой конец зала, и там приводит движение электромоторы, которые через сложную систему трансмиссии вращают грибной вал. А скажите, господин капитан, вот если на большой глубине вы захотите опорожнить резервуары, чтобы облегчить вес корабля и подняться на поверхность, ведь насосом, выталкивающим воду из резервуаров, придется преодолевать огромное сопротивление? Мощность моих машин почти беспредельна. Насосы на «Утилуса» необычайно сильны. Вы могли в этом убедиться, в виде столбы воды, которые обрушились на палубу вашего фрегата, как водопад. Да, надо полагать, что Наутилус стоил вам огромных денег. Наутилус стоит 2 миллиона франков, а вместе с коллекциями и предметами искусства, находящимися на нем, не менее 5 миллионов. Разрешите задать вам еще один последний вопрос, капитан? Говорите. Вы очень богаты. Я неизмеримо богат и мог бы без затруднения уплатить десятимиллиардный государственный долг Франции. Через несколько дней профессор и его спутники понемногу освоились со своим новым положением. Наутилус тихо плыл по течению Куру-Сиво, Профессор следил за путем корабля по карте, изучал чудеса Наутилуса, но мысли его неизменно возвращались загадочному капитану Немо. Этот человек гордо заявил ему, что не имеет родины, и что свет перестал существовать для него в тот день, когда Наутилус первый раз погрузился в воду. Что возбудило в нем такую ненависть человечеству? Кто он? Непризнанный ученый? Человек, изгнанный из своей страны? На эти вопросы профессор не мог найти ответа.